Запись в о с ь м а Конспект. Иррациональный корень. R13. Треугольник. Это так давно, в школьные годы, когда со мной случился корень из минус одного. Так ясно вырезано в памяти светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов и пляпа, наш математик. Мы прозвали его «пляпой».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 Б. Фонтан из толстых шлёпающих губ. Солнце сквозь потолок, стены. Солнце сверху, с боков. Отражённое, снизу. О на коленях у Р-13. Крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошёл. Корень из минус одного заглох, не шевелился. Ну а как же ваш интеграл? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а?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 Эр повернулся лицом, слова по-прежнему брызгали, х л е с т а л и из него, но мне показалось, веселого лака в глазах уже не было. Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью. Мы счастливейшие с р е д н е а р и ф м е т и ч е с к а я как это у вас говорится, проинтегрировать от нуля до бесконечности, от Каретина до Шекспира. Так, не знаю почему, как будто это было совершенно не кстати. Мне вспомнилась та, ее т о н Протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и «Р». «Какая?» Опять заворочался корень из минус одного. Я раскрыл бляху. Двадцать пять минут семнадцатого. У них на розовый талон осталось сорок пять минут. «Ну, мне пора». Я поцеловал «О», пожал руку «Р», пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся. Светлый.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 И все-таки я, он и о, мы — треугольник. Пусть даже и не равнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков, быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык понятнее. Мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть в простой крепкий треугольник, замкнуть себя от всего, что...